Заботы о переселенцах. Отметим, что чем дальше Грибоедов отъезжал от Тифлиса, тем яснее становилось, что одной из главных его забот в ближайшее время станет проблема пленных и угнанных в Персию людей, которые согласно туркманчайскому трактату должны были быть возвращены на родину. Чуть позднее, 3 декабря, в письме к Миклошевич и Жандру, поэт подвёл итог этой работы. К нам перешло до 8 тысяч армянских семейств. В действительности из иранского Азербайджана в Россию переселилось в целом около 40 тысяч армян. И я теперь за оставшееся их имущество не имею ни днем, ни ночью покоя, сохраняю их достояние и даже доходы. Все кое-как делается по моему слову. Полное собрание сочинений, том 3, страница 175. Следует пояснить, что значительное количество лиц, прежде всего армянского происхождения, которые хотели переселиться из Персии, объяснялось тем, что за долгие годы ее владычества и контроля над территориями ханств и кавказских земель, в том числе в результате набегов и военных действий, огромное число людей насильно захватывалось персами в плен и фактически превращалось в рабов, слуг или пленных, находившихся в услужении новых хозяев. Понятно, что большинство из них мечтало вернуться на родину. Больше всего пострадавших приносили войны. Например, при нападении на Тифлис в 1795 году Ага Мухаммед хана в плен было уведено несколько тысяч человек. То же самое происходило и во время русско-персидских войн 1804-13 и 1826-28 годов. Не трудно догадаться, что и в тех условиях наибольшую опасность оказаться в плену испытывали лица христианского вероисповедания, в том числе армяне и грузины. Адылонг, находясь в Тбилиси, записал 3 августа 1828 года характерную историю, случившуюся всего лишь два года назад в Грузии. В Екатеринэнфельде я до позднего вечера беседовал с колонистами об их несчастье. произошедшем в 1826 году на эту деревню 14 августа напало около 600 курдов, турок и персов. Их привели татары из соседних деревень. Большая часть домов была разрушена. Около 50 колонистов были искалечены, многие увезены в плен, остальные разбежались и только в минувшем октябре возвратились домой. Узнав, что я еду с Грибоедовым в Персию, они настоятельно просили меня позаботиться об их родственниках. Они мне дадут сведения о находящихся в плену колонистах, и я, конечно, сделаю все возможное, чтобы помочь этим несчастным. Грибоедов также сделает для них несомненно все, что будет в его силах. Литературное наследство, том 47-48, страница 252. Здесь Аделунк рассказал об очень распространенном явлении, которое происходило с членами русской миссии в Тэфлисе и по дороге в Персию. Многие родственники тех, кто был уведен в плен, просили и Грибоедова и его сотрудников разыскать в Тавризе, Тегеране или других персидских местах близких им людей. И дипломаты не могли в этом отказать, составляя даже целые списки разыскиваемых лиц. Кроме того, в состав миссии были включены в качестве обслуживающего персонала Или преслогие лица, которые сами имели разыскиваемых родственников и отправлялись в Персию в первую очередь для их поисков. Данное обстоятельство усиливало накал данной проблемы, что не могло затем не проявиться в обострении обстановки в Персии. Грибоедов в какой-то степени недооценил опасность подобного поворота событий, о чем мы расскажем позднее, анализируя ситуацию накануне Тегеранского разгрома. Обратимся теперь к очень важному документу, последний из всех сохранившихся служебных записок Грибоедова, которую он написал в период с 18 по 25 сентября в Ириване, посвятив ее животрепещущей проблеме переселения армян. Дело в том, что 10 апреля 1828 года на Кавказе стал функционировать комитет по переселению христиан, который первоначально возглавил армянин, представитель известного рода Полковник Лазарь Якимович, Иоакимович Лазарев. Годы жизни 1797 1871. Но он допустил целый ряд ошибок и его заменил с 26 июля 1828 года на месте председателя князь Моисей Захарович Аргутинский-Долгоруков. Годы жизни 1797-1855. Работа этого комитета разворачивалась очень трудно, прежде всего в силу того, что подобную работу приходилось налаживать впервые. В своей записке Грибоедов оценил работу комитета и предложил план дальнейших действий, в том числе по исправлению допущенных ошибок. Записка о переселении армян из Персии в нашей области. Вашему сиятельству угодно было узнать достовернее через меня о способах, которые были приняты к переселению армян из Адербайджана и о нынешнем их водворении в наших областях. Вот истина по сему предмету, как она мне известна. Полковник Лазарев почитал себя главным побудителем этой эмиграции. О чем, как вам известно, он изъяснялся довольно гласно, но не основательно, потому что армяне никакого понятия не имели о нем, будучи единственно движимы доверенностью к России. и желанием быть под ее законами. Трактат давал им на сие полное право. Деятельными орудиями при переселении были князь Аргутинский и Гамазов, а другие подчиненные офицеры действовали уже под их влиянием. Полковник Лазарев помышлял только о сочинении прокламаций, довольно неуместных, между прочим, о сформировании регулярного армянского ополчения, полагая даже включить в круг своих замыслов хотя благонамеренно, но необдуманно, и самый Карабак и прочие области, имеющие свое начальство и где особенные власти от давно учрежденных не могло быть допущено. Князь Аргутинский представлял ему несколько раз, о его поведении, как это все хвастливо, ветренно и бесполезно. Все прочие дела полковника Лазарев были такого же рода и не стоят того, чтобы о них распространяться. Должно только прибавить, что он человек пустой, но не безнравственный, не способен утаивать казенных денег и делать это умышленно. Полное собрание сочинений том 3, страница 321-322. Далее Грибоедов признавал, что сам процесс переселения был проведен в целом нормально, только в Урмии возникли беспорядки. Когда при поспешной раздаче без разбора денежных пособий для переселяющихся бедным было не додано, богатым передано, и деньги мало послужили в помощь. А вот при размещении переселенцев на новых территориях работа была проведена безалаберно. Так было при переселении. Но при помещении их у нас на новых местах все сделано бессмысленно, нерадиво и непростительно. Для заведования ими учрежден комитет, который ничего не ведал и тем более достоин осуждения, что от вашего сиятельства имел самое точное и подробное наставление, как ему всем случае поступать. Первое. Армяне большей частью поселены на землях помещичьих мусульманских. Летом это еще можно было допустить, хозяева-мусульмане большую частью находились на кочевьях и мало имели случаев сообщаться с иноверными пришельцами. Второе не заготовлено ни леса, и не отведено иных мест для прочного водворения переселенцев. Все сие в свое время было упущено. Поправить ошибку на нынешний год поздно. Переселенцы находятся сами в тесноте и теснят мусульман, которые все ропщут основательно Вашему сиятельству известно, что вообще в всех здешних жителей в сложности должно почитать переселенцами, ибо все они были выселены сардаром в военное время и находятся в самом скудном положении. Денежное, казенное пособие роздано без всякого толку. Раздавали по рублю, по два, как нищим, без верных сведений, сколько нуждающихся и кому что нужно. 25 рублей выданное единовременно, в 10 раз важнее той же суммы, отпущенной дробно в разные времена. Не принято никакой общей меры, как, например, покупки хлеба для содержания целого общества, также для посева на будущий год и прочего. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 322-323. В оправдании неудачных действий Грибоедов привел тот факт, что еще вовсе нет даже поверхностной описи земель и поселений за Араксских, куда за Аракс в бывшее Ереванское и Нахичеванское ханство, отошедшее к России, ишло переселение армян. Поэт просил Паскевича выделить новое средство для выдачи пособий переселенцам, отмечая, что они все со временем будут платить подать казни, А также предложил раздать им скот, который ранее принадлежал Иреванскому сардарю и раздавался для использования жителям ханства. Любопытно, что Грибоедов подчеркнул отсутствие злоупотреблений и мошенничеств с выделенными для пособий деньгами, назвав нескольких мошенников, которые не имели по этому делу никаких поручений. В будущем посланник очень надеялся на действия князя Аргутинского с которым он несколько раз беседовал. Также мы с ним немало рассуждали о внушениях, которые должно делать мусульманам, чтобы помирить их с нынешним их отягощением, которое не будет долговременно и искоренить из них опасание насчет того, что армяне завладеют навсегда землями, куда их на первый раз пустили. В том же смысле, говорино мною и полицеймейстеру, членам правления и ханам которые у меня здесь были. Ваши сиятельства сделали бы истинное благодеяние, если бы предписали Тфлиской казенной экспедиции, чтобы она отрядила сюда нескольких чиновников. Здесь просто некому дела делать, даже писаря нет, переводчиков даже. Я думаю, что можно было бы выбрать для сего несколько учеников из армянской школы в Тифлисе. Обращаясь опять к переселенцам, я нахожу, что они гораздо полезнее наших грузинских армян. Вообще торгашей, не приносящих никакой пользы казне, а перешедшие из Персии, большая часть ее ремесленники и хлебопашцы. Полное собрание сочинений, том 3, страница 324. В настоящей записке Грибоедов поднял актуальный и по сей день вопрос о гармоничном, без конфликтов и трении сосуществовании на одной территории православных и мусульман, о необходимости установления между ними мира и сотрудничества. Причем посланник во многом встал на защиту местного мусульманского населения, опасаясь, что из-за непродуманного наплыва в отдельные места чрезмерного количества переселенцев это население может почувствовать себя ущемленным и тогда будет вздыхать о прежнем персидском правлении. Эти факты опровергают еще звучащие до сих пор обвинения, особенно среди азербайджанских историков и журналистов, что именно Грибоедов виноват в неправильном и опасном для будущих межнациональных конфликтов переселении армян на территорию нынешнего Азербайджана и Нагорно-Карабахской области. Подчеркнем, что к приезду Грибоедова в Ереван, потом в Нахичевань в конце сентября начале октября 1828 года Переселение основной части армян, не менее 8 тысяч семейств, а это около 40 тысяч человек, уже было произведено. И своим вмешательством грибоедов мог лишь содействовать в исправлении допущенных ошибок. Очень важно, что своей запиской, основные положения которой были потом доведены до местных чиновников, он воздействовал не только на Паскевича и тефлисское начальство, но и на непосредственных исполнителей политики населения. Как мы увидим, В дальнейшем министр-посланник будет активно продолжать действовать в том же духе, причем наиболее серьезно и напористо он займется этой так называемой переселенческой темой именно в Тавризе и Тегеране, фактически рискуя своей жизнью. Ведь давно известно, что внешними раздражающими мусульман поводами для разгрома посольства в столице Ирана стал именно вопрос о переходе под защиту посольства и возвращении в Россию двух женщин из гарема алаяр и армянина евнуха Мирзы Якуба. Несмотря на тревоги и заботы по дипломатическим делам, Грибоедов сумел все таки в Иреване хоть немного но отдохнуть, воспользовавшись удобствами предоставленными ему и супруги. Не забудем, что четыре дня с 21 сентября рядом с молодоженами находился князь Чевчевадзе, а всю дорогу их сопровождала мать Нины, Саломе. Это был первый и единственный раз в жизни поэта, когда он жил в кругу своей новой семьи с родителями Нины, которая, конечно, была очень приятна такая близость. Иреванские каникулы еще продолжались, а у поэта не проходило сумрачное настроение, и как будто бы крепла уверенность в том, что надобно наперед быть готовым на жертвы и утраты, самые близкие к сердцу, как он это писал ранее Поскевичу. И совсем не случайно именно в Иреване, будто бы шутя, он сказал жене: "Не оставляй костей моих в Персии, если умру там. Похорони меня в Тифлисе, в монастыре Святого Давида". Летопись, страница 132. Эти слова передал в своих воспоминаниях Ксенофунд Алексеевич Полевой, 1801-1867 годы жизни, журналист, критик, автор Воспоминаний о Грибоедове, выпустивший в 1839 году одно из первых изданий Горя от ума. Мы уже упоминали о встречах Полевого с Грибоедовым в Петербурге и его восторженных отзывах об этом человеке. Полевой искренне и откровенно выразил самые притягательные черты характера поэта. Знакомство с Грибоедовым оставило неизгладимый след в душе моей, и я, может быть, распространился в моем рассказе, потому что мне всегда усладительно вспомнить о минутах, проведенных в его обществе. Я видел в нем человека необыкновенного во всех отношениях, и это было тем драгоценней, что он никогда не думал блистать. Напротив, он будто скрывал себя от многолюдства и высказывался только в искренней беседе или в небольшом кругу знакомых, когда видел, что его понимают. Радушая Грибоедова ко мне, объясняю я только добрым расположением его ко всем молодым людям, в которых видел он любовь к труду и просвещению. Может быть, оттого говорил он со мной о многом пространстве, нежели с равными себе или с старыми своими знакомыми, что хотел, как видно, передать юноше верное понятие, каким привели его необыкновенный ум и опытность. Зная, что я принимал деятельное участие в одном из тогдашних журналов, любимом публикою, он удивлял меня иногда своей внимательностью ко многим статьям, потому что читал их все. искренне желая успехов литературе во всех отраслях ее. Главными отличительными его свойствами были, сколько я мог заметить, большая сила воли и независимость в суждениях и образе жизни. Читатели видели, что он не находил ничего невозможного для ума и воли. Не хотел, чтобы человек робел перед неприятельской батареей или потворствуя лени, читал в переводе то, что может читать в подлиннике. Блестящие обстоятельства не переменили его образы жизни. В нем также не было ни малейшего признака несносного, притворного желания играть роль светского человека и поэта, которая прививается к многим отличным людям. А между тем, он был и поэт, и светский человек самой высшей степени. Искренность, простота и благородство его характера привязывали к нему неразрывную цепью уважения, и я уверен, что всякий кто был к нему близок, любил его искренно. Грибоедов в воспоминаниях современников, Страницы странице 165-166. Кто мог передать полевому слова Грибоедова Нине о желании быть похороненным на горе сент Это не ясно. это мог быть кто-то из знакомых полевого, кто встречался уже после трагедии с Ниной или ее родственниками. Ведь указанные слова Полевой опубликовал впервые в предисловии к изданию Горя от ума в 1839 году. А выбор поэтом монастыря Святого Давида, о котором мы еще расскажем позднее, был вызван тем, что поэт очень любил это красивейшее место Тифлиса, возвышающееся над городом и открывающее удивительную панораму. Часто посещая его, и построенный на горе скромный монастырь. Юная Нина, естественно, восприняла тогда слова мужа как простую шутку, но надо отдать ей должное. После смерти поэта она предприняла колоссальные усилие, чтобы выполнить волю погибшего, добившись права на захоронение и заказав удивительный по красоте и лаконичности памятник на могиле поэта. Однако, несмотря на пророческие слова, Грибоедова о будущей смерти в Персии. Сказанное о выревание до развязки увлекательного, живого романа его судьбы было еще далеко. Около четырех месяцев